Глава тринадцатая. Дрожь в коленках. «Гони! Гони! Гони!» В такие вот моменты, когда Шевета гнала из последних сил, выкладывалась по-черному, к ней приходило, изредка приходило, ощущение безграничной свободы, независимости от города, от собственного тела, даже от времени. Она понимала, что это обычная для курьеров галлюцинация — что не какая-то не свобода, а наоборот, полная включенность, вплавленность в мир. Зажатый между коленями велосипед казался частью ее самой, неким странным хвостом, возникшим за тысячелетия неспешной эволюции, великолепный в своей простоте костяк рамы, постепенно оброс сверхпрочными лексоновыми покрышками и пневматическими амортизаторами, подшипниками, которые отменили понятие трения. Слившись с велосипедом, Шеветта превращалась одновременно в часть города, в своевольную, хотя и полностью зависящую от обстоятельств крупицу вещества. Она ежесекундно делала тысячи свободных выборов, и все эти выборы зависели от уличного движения, от блеска дождя на трамвайных рельсах, от роскошных цвета красного дерева волос незнакомой женщины, бессильно спадавших на плечи темно-синего плаща. И вот сейчас это состояние приближалось, приближалось несмотря ни на что. Если гнать и гнать, ни о чем не думая, не воспринимая ничего, кроме движения собственных ног, кроме педальной звездочки, цепи японской бумажно-углеродной рамы. Но рядом возникла долговязая фигура на велосипеде. Воздух наполнился гулкими ритмичными ударами басов, усами... Как и у многих курьеров, вуфер стоял в седле. Чтобы не поскользнуться, тормозя на вентиляционной решетке, Шеветта свернула влево, через поребрик. Покрышки, намертво зажатые энергетическими тормозами, оставили на тротуаре длинные черные полосы. Сэмми Сел остановился рядом. Ярко сверкавшие ободья колес потускнели, погасли совсем. «Что-то ты, зайка, не в себе!» Его пальцы грубо со злостью сдавили руку шеветы. А может, некий чудодейственный продукт сделал тебя хитрее и проворнее? — Отпусти. — Ни в коем разе. Я устроил тебя на хорошее место. Теперь ты идешь в разнос, словно хочешь вылететь с работы. Почему — Почему? Не выпуская Шеветту, он хлопнул левой ладонью по обтянутому черным поролоном рулю. Велосипед задымил. — Сэмми, пожалуйста, мне нужно поскорее добраться до Скиннера. Сэмми разжал пальцы. С чего бы такая спешка? Шеветта судорожно закашлялась, затем сделала три глубоких медленных вдоха. «Слушай, Сэмми, а вот ты, ты когда-нибудь воровал? Не вообще, а во время работы?» Семи пристально всмотрелся в ее лицо. «Нет», — сказал он наконец, — «вот трахнуть клиента — это я за милую душу». «Я такого и в мыслях не имею». Брезгливо поежилась Шевета. «Само собой», — кивнул Сэмми сэл «Но у нас с тобой разные клиенты, не говоря уж о том, что ты девушка». «Вчера я украла одну штуку. У мужика этого, прямо из кармана. Я встретила его в отеле Моррисе, там у них была пьянка». Сэмми задумчиво обвел губы кончиком языка. «А как это твоя рука попала в его карман? Ты что, с ним знакома?» «Да нет», — качнула головой Шевета. Засранец он, вот и все. А, этот. Его я встречал и не раз. Он достал меня. Эта штука торчала у него из кармана. Ты точно знаешь, что штука, которую он тебя достал, торчала именно из кармана? Сэмми, взмолилась Шевета, кончай свой треп. Я же серьезно говорю, я боюсь, очень боюсь. Сэмми снова всмотрелся в ее лицо. Вот так вот, значит, ты боишься? сперла какое-то там говно и прибздела. Баня говорит, охранники позвонили в Объединенную, прямо к Уилсону. Они меня ищут. Вот же мать твою, вздохнул Сэмми, продолжая разглядывать Шевету. А я-то решил, ты уторчалась на плесуне или еще на какой-то дури. И что Баня заметил. Он многое терпит, но за такие штучки может с говном съесть. Так ты что, просто боишься? Да. — тевнулыши в это. — Просто боюсь. — Ну, хорошо, — снова вздохнул Сэмми. — И чего же именно ты боишься? — Боюсь, что они заявятся к Скиннеру и найдут эту штуку. — Какую штуку? — Очки. — Ты бы не могла поконкретнее? Какие очки? Очки как на картах или как на игральных костях? Сэмми побарабанил пальцами по рулю. Или как у кобры на голове. «Черные очки, вроде как солнечные, только через них совсем ничего не видно». «Очки, сквозь которые ничего не видно? Это в каком же смысле? Черные они, непрозрачные». «Солнечные очки, да, только они совсем черные». «Ясненько. Вот если бы ты трахалась с приличными клиентами, с такими, как я, с приличными, ты бы знала, что это такое. Извини меня, Лапа, но сразу видно, что все твои кавалеры — голь перекатная. Встречайся ты с архитекторами, хирургами и прочей умственной публикой, они бы между делом тебя просветили. Длинный черный палец насмешливо качнул цепочку, свисающую с застежки в скиннеровской куртки. — ВС-очки. Вот это что. Виртуальный свет. Шеветта слышала где-то такой термин, но не понимала его значения. — Так они что, дорого стоит? Это уж как сказать, не дешевле хорошей японской машины, но и не сильно дороже. Крошечные электромагнитные излучатели, установленные вокруг линз, действуют прямо на оптические нервы. Один мой приятель приносит иногда такую штуку домой из конторы. Они там занимаются ландшафтной архитектурой. Так вот, наденешь эти очки и идешь гулять, и все видно нормально. Только на каждом дереве, какое попадается по дороге, на каждом растении вроде как... Висит бирка с названием на нормальном языке, а внизу еще и по-латыни. «Так они же совсем черные!» «Это пока ты их не включила. А включишь, так они даже не темные, вроде как совсем без стекла. От солнца не защищают, зато придают тебе вид, ну, такой вроде как серьезный. «Только тебе это ни к чему!» — ухмыльнулся Сэмми. «Ты у нас и так чересчур серьезная. Главное — твоя беда!» в эту поежилась. «Слушай, Сэмми, поехали со мной к Скиннеру, окей?» «Не люблю я высоту», — качнул головой Сэмми. «А эта его коробочка, она точно сверзится как-нибудь с верхотуры, помяни мое слово». «Ну, пожалуйста, Сэмми, у меня от этой истории коленки дрожат. Вместе с тобой я буду окей». но если ты останешься внизу, я снова начну думать и совсем упупею от страха». «Ну, правда, ну что мне делать? Вдруг я приеду, а Копа уже там». И что скажет Скиннер, если к нему вот так, ни с того ни с сего, завалятся копы? А вдруг я выйду завтра на работу, а Баня меня уволит? Ну что мне делать? Что делать? Сэмми Сэл посмотрел на Шевету тем же взглядом, как в тот вечер, когда она просила, чтобы он устроил ее в объединенную. А затем косо ухмыльнулся. Блеснули ровные идеальные белые зубы. Засовывай тогда эту штуку себе в промежность и держись. «Старайся держаться. Он скатил на велосипед и съехал с тротуара. При первом же повороте педалей колеса вспыхнули бледно фиолетовым светом. Дорванувшиеся следом шаветы донеслись гулкие удары басов.